напрямик. «Да, Валя, да, не плачь!» — кивала мама, отстраняя журчащую голосом трубку от уха. «Да поняла я все. Поговорю, пришлю!» — смотрела, сморщившись на ковер на стене. Положила трубку на рычажки старого розового телефона, перевела взгляд на Настю. Валентина звонила. Таблетки просила привезти. У нее кончились, а сама не может, плохо ей совсем. Отвезешь?» Настя только вчера приехала домой после зимней сессии. Радость от удачно сданных зачетов и экзаменов, родная комната, в которой не была почти пять месяцев, добрый и неспешный разговор с мамой после ужина, глубокий здоровый сон наполнили Настю светлой силой и энергией, и она без былого не согласилась. Под настроение дорога до тети Вали показалась ей быстрой и легкой, Сама тетя Валя давно болеющая, озлобленная этой болезнью, милой и ласковой, как когда-то, когда Настя была маленькой девочкой. «Ну, я тогда соберу, а ты одевайся», — сказала мама. «У нее и переночуешь, ладно? А утром — обратно. Ночью не надо, злых полно. Ладно?» «Да, мам, конечно». Мама стала хлопотать. Настя засмотрелась на нее. «Старенькой стала». Ни лицом, ни фигурой, а движениями. Хотелось сказать «Не торопись, мама, не волнуйся». Не стало. Что ж. Оделась потеплее под на советы. Кофту не забудь, колготки шерстяные. Приняла тяжеленький пакет. Там лекарства и еды кое-какой. Валентине-то и до магазина сходить. Ух, ну, с Богом, доченька. Пока, мам. Настя приобняла ее, поцеловала в мягкую щеку. «До завтра». Открыла дверь, но мама удержала, засыпала скороговоркой вопросов. сотовый то взяла? Деньги есть на нем, а у тебя? Дорогу помнишь до остановки?» И Настя почти механически отвечала. «Да, мам, есть, помню, все в порядке». «И осторожнее, пожалуйста, не разговаривай с кем попала, всякие лезут». «Хорошо, конечно». Сбежала по лестнице, вышла на улицу, облегченно выдохнула. Мамина забота такая дотошная и навязчивая, не раздражала уже, как раньше, но ну, утомляла, да и смешила чуть-чуть. Ведь как-то же полтора года по пять месяцев она живет без пригляда мамы, нормально питается, одевается, но стоит ей вернуться, и мама следит за каждым шагом, дает и дает советы. А скажешь ей об этом хоть и с улыбкой обидится? Ничего, пусть. В этом, наверное, и смысл жизни матерей – заботиться». Их город совсем небольшой, но своего рода столица нескольких районов. Здесь и все важные учреждения, и межрайонная больница, театр, музей. Есть и автовокзал, откуда пазики уходят развозить и собирать пассажиров по ближайшим и дальним поселкам, селам, деревушкам. Правда, пазики ездят редко, в основном по утрам и вечерам. Днем их заменяют «Газели-маршрутки», И Настя направилась к той остановке, куда причаливали газели, что заворачивают в то сельцо, где живет тетя Валя. Тетя Валя, мамина сестра, была последней обитательницей громадного родового дома. Одни из этого рода разъехались, другие умерли, а тетя Валя вот остается. Ясно, что ей там одиноко. Соседи не родня, тоже хочется в город. Но дом в медленно гибнущем сельце стоит копейки. Здесь и на развалюху на окраине не хватит, не говоря уже о квартире. Как одинокая пенсионерка и инвалид, тетя Валя подала документы на социальное жилье в городе, однокомнатную квартирку, которую нельзя ни продать, ни завещать, и в которую после умершего пенсионера-инвалида вселится следующий. Но очередь была длинной, и в то, что ей удастся дожить до новоселья, тетя Валя не верила. Настя догадывалась – Сестры тайком мечтали, что она выйдет замуж в том городе, где учится, поселится у мужа, конечно, хорошего, интеллигентного, обеспеченного, а тетя Валя переедет к Настиной маме, и они будут вместе. Пить чай, смотреть телевизор, беседовать, ждать, когда их навестит дочка и племянница. Личная жизнь у обеих, что называется, не сложилась. Были мужчины, но не стали мужьями. У мамы хоть появилась она, Настя, а тетя Валя совсем одна – Прямо скажем, красавицами они не были. На старых фотографиях Настя видела коренастых, с какими-то испуганными глазами, жидковолосых, тонкогубых девушек. Одежда мешковатая, плечи опущенные, а таких всегда говорят дурнушки. Настя и у себя отмечала черты таких дурнушек и старалась поддерживать фигуру, осанку, быть обаятельной. Знала, что красоту можно восполнить симпатичностью, стильностью, главное не переборщить. В общаге легко, если ей не стать, то прослыть шлюшницей. Навесят этот ярлык и шагай с ним дальше по жизни. Девушке нужно всегда быть на настороже, опасаясь не только окружающих, но и себя саму. Многих, очень многих заносит, а потом уже ничего не исправишь. Или уезжай в другое место, где тебя никто не знает, или принимай предложение какого-нибудь урода, который, как говорится, ни туда, ни сюда, ни в Красную Армию. «Так, вот и остановка». Под навесом из пластикового стекла и рядом с ним стояли, топтались. Скамейка сломана, человек пятнадцать, мужчина, женщины. Настя сразу без усилий определила, кто местный, а кто из деревень. Даже не скажешь, чем именно отличаются. Одежда вроде одинаковая, сумки тоже, да и лица похожи. Но все же видно, вот эта из деревни приехала на два часа, а это горожанка в первом или втором поколении. Подошла Газель, но не та, что была нужна Насте, это петляла здесь по улицам. И те, в ком угадывались жители города, забрались в нее. Не обманула чутье, похвалила себя Настя. Маршрутка тронулась, оставшиеся провожали ее завистливыми и злыми глазами. Было холодновато, дым из выхлопных труб закручивался спиралью, пах черемухой. «Уже полчаса ждем, это ж надо», — вскрикнула высокая большая женщина с большой клечатой сумкой у ног не могут расписание вывесить. Да какое тут расписание пританцовывало на утоптанном до каменной плотности снегу, отозвался дядечка в шубе из искусственного меха. Это ж пираты! Другой, помоложе, в тонкой куртке буркнул. Какие мля пираты еще? Ведьма, уловив в его голосе угрюмую угрозу, тот в шубе стал объяснять. Незаконно они возят. Проедут по остановкам, наберут, кто есть, и погнали. Ни билетов, ничего, могут вообще сюда не завернуть. Автовокзальские, сколько раз, слыхал, сулились поймать да поучить. «Они поучат», — хмыкнула женщина в ярко-красном шерстяном берете. «Все они повязаны там. Вот второй месяц в аптеку мотаюсь и добиться не могу. Будет мое лекарство или сняли его окончательно?» «А что за лекарство-то?» — спросила большая женщина. «В красном берете сказала что-то тарабарская. Настя не разобрала, а большая, испуганно, приглушенно, как по секрету сообщила». «Так это же гормональное!» «И что?» Наоборот, громко усмехнулась в красном берете. «Я уж свое отражала! Трое олухов на шее, жрут и спят!» Бедная, глядя на ее суровое сероватое лицо, подумала Настя. «И все на лекарствах!» «А позвонить не легче?» Спросил молодой симпатичный парень в черной шапочке. «Куда позвонить?» «В аптеку. Узнать есть, в продаже нет». Женщина в красном берете отмахнулась. «А что толку?» На долгую минуту остановка замерла и замолчала. Как-то окаменела, замерла и замолчала. Люди не двигались. Настя готова была испугаться и поводить перед лицом ближайшего рукой. «Эй, где ты?» Но тут парень шевельнулся, кивнул. «Ну да, толку мало». «Да не мало, а нету. Нету!» В голосе женщины в берете послышались слезы. «Последние нервы!» Лопнут, гудки их слушать. Ну да, ну да. Настя наблюдала за людьми, ловила интонацию их голосов, их взгляды, и ей все сильнее становилось их жалко. Наверное, это после месяцев в большом городе. Лекции, общение с умными и образованными людьми пыталась понять она. Великие события истории, великие личности, кровавые бунты, гиль, реформы. И вот этот десяток человек на этой остановке, одной из тысяч подобных остановок по стране, где также толкутся по десять-двадцать подобных, они словно вне истории, вне времени. Кажется, могут вот так стоять и вяло жаловаться друг другу бесконечно. И морозец, не очень большая помеха, привыкли. Но вдали улицы показалась пассажирская газель, и люди мгновенно подобрались». Стали скапливаться, прессоваться на том пятачке, возле которого обычно останавливались автобусы. Даже слегка стали подпихивать друг друга локтями и бедрами. И в Насте проснулась, вроде бы надежно забытая, вымывшаяся полутора годами учебы. И она тоже принялась пробираться ближе к бордюру, мягко, но решительно оставляя за спиной других. Очень не хотелось минут сорок стоять, скорчившись в проходе газели, или вовсе не влезть. Это была не та «Газель», городской маршрут. И Настя почувствовала что-то вроде злобы городским к тем, кто через несколько минут выскочит из этой «Газели» возле своего дома и окажется в тепле и уюте. Эта пугающая ее, но непреодолимая злоба не успела разрастись. Подошла нужная маршрутка с вывеской на лобовом стекле «Большие к И «Значит, едет до этого села» по пути останавливаясь в десятке других. Ине, Шошине, Ойхе, Шалаболине. Заворачивает и в нужную Настя нову покровку. Настя забралась в газель одной из первых, и ей повезло. Заняла сиденье над бугром колеса. Ногам неудобно, поэтому, видно, туда и не садились до последнего. Ничего, кое-как устроила ноги, положила на колени пакет, Рядом буквой Г встала и сердито засопел дядечка в искусственной шубе. Газель тронулась, проехала метров 10 и остановилась. Деньги передаем, сказал водитель. Пассажиры зашуршали. Передайте. Докуда едете? До Шошина. А я до Ини. До Шошина. Еще вот возьмите. До конечной. Настя достала кошелек, спросила. А до нового покровки сколько стоит билет? И тут же расстроенный и удивленный вздох. Что, еще и в новую покровку заворачивать будем? С полчаса терять, откликнулся кто-то ворчанием. Там еще и дорога такая, трясун. Да уж вечно что-нибудь. Еще не поняв, что значит и чем грозят ей эти вздохи и ворчания, Настя повторила. Сколько до новой покровки будет? Да не будет! выкрикнула большая женщина с крепкой, ударившей Настю как камень ненавистью. Не заворачивает он туда. Большую с готовностью поддержали. Напрямик он идет, без покровки этой. «Как это не идет?» — возмутилась Настя, теребя кошелек. «Всегда заходил». «Еще есть кто до новой покровки?» — громко спросила большая. Никто не ответил, и она торжествующе объявила. «Вот, нету никого. И ему ради одного крюк такое делать». «Действительно!» — хмыкнул стоявший над Настей дядечка в шубе. «Вылазь давай! На автовокзальском доедешь!» «Не задерживай!» — сзади ее толкнули в спину. «Во!» — Настя задыхалась от обиды и растерянности. «Водитель, вы заезжаете в новую покровку!» Водитель не ответил, то ли не слышал за общим шумом, то ли не хотел услышать. «Ну, выходишь ты, нет!» — досадливо простонала женщина в красном берете, и ее стон особенно поразил Настю. От этой женщины, которая успела пожалеть на остановке, не ожидала. Сволочи вырвалась. И ж ты, она еще и оскорблять тут будет. А ну-ка, вылазь, хамка такая, а то как кошку но вышвырнем. Вставай, чего? Дядечка в шубе больно потянул Настю за плечо. Сколько можно? Не трогайте меня. Да кому ты сдалась, хохотнула большая женщина. Трогать тебя еще? Королевна, бля. Да пошли вы, уроды, блин. Захлюбываясь слезами, текущими почему-то не из глаза а по горлу, Настя стала выбираться. Зацепилась правой ногой за колесный бугор, чуть не упала в проход. Неуклюже, наклонившись вперед, двигалась, переступая через сумки к двери, которую ей открыли, и сквозь обиду и оглушенность произошедшим удивлялась наступившей тишине. Показалось, что на нее смотрят даже с сочувствием, сейчас скажут «Да чего ты!» Мы пошутили. Нет, не сказали. Она спрыгнула на снег на газоне, дверь шумом задвинулась и щелкнула. Маршрутка сорвалась с места. Уроды. Сволочи, — повторила Настя. Высоко поднимая ноги, вышла на тротуар, достала из кармана сотовый, посмотрела время. На тот автобус, что отходил от автовокзала, она успевала.